Над головами у них послышался какой-то скрип. На втором этаже явно что-то происходило. Друзья уставились в потолок. Гермиона с такой силой ухватилась за руку Гарри, что у него онемели пальцы. Обернувшись к ней, Гарри вопросительно поднял брови. Гермиона, соглашаясь, кивнула еще раз. Тихо вышли в прихожую и начали подниматься по шаткой лестнице. Все вокруг покрывал толстый слой пыли. Но на полу виднелась широкая чистая полоса. Видно, что-то тащили наверх, и совсем недавно. Поднялись на темную площадку. «Нокс!» — произнесли вместе как можно тише, и свет на концах палочек погас. Перед ними была единственная, чуть приоткрытая дверь. Подкравшись, они услышали внутри какое-то движение, чей-то приглушенный стон и короткое Босовитое мурлыканье друзья в последний раз обменялись взглядами и кивками, твердой рукой, выставив перед собой волшебную палочку Гарри, ударом ноги широко распахнул дверь, на великолепной кровати с пыльным пологом на четырех столбах возлежал живоглот. Увидев вошедших, он опять громко заурчал, а рядом с кроватью на полу, обхватив ладонями ногу вывернутую под неестественным углом, сидел Рон. Гарри и Гермиона бросились к нему. — Рон, как ты? А где пес? — Да это вообще не пес, Гарри, — выдохнул Рон, скрипя зубами от боли. — Это ловушка. — Что? — Это он, анимак. Взгляд Рона был устремлен поверх плеча друга. Гарри круто обернулся, какой-то человек... Скрытый тенью, громко захлопнул дверь в комнату. Грива спутанных грязных волос свисала ниже плеч. Не будь глаз, горевших в глубоких глазницах, его можно было бы принять за мертвеца. Воскового цвета кожа так туго обтягивала кости лица, что оно походило на череп. Желтые зубы оскалились в усмешке. Это был Сириус Блэк. «Экспелиармус — Экспелиармус! — каркнул он, направив на друзей волшебную палочку Рона. Палочки Гарри и Гермионы вырвались из их рук и, взмыв в воздух, оказались у Блэка. Не сводя глаз с Гарри, он подошел ближе. «Да — Я так и знал, что ты придешь помочь другу. Голос Блэка звучал неровно, надтреснут как будто он давно разучился говорить. Твой отец сделал бы то же самое для меня. Храбрый ты парень, не побежал за преподавателями. Прими мою признательность. Это все упрощает. Издевательское упоминание об отце обожгло Гарри точно каленым железом. В душе поднялась кипящая ненависть, не оставившая места страху. Впервые в жизни он захотел взять в руку волшебную палочку не для того, чтобы защититься, а чтобы напасть и убить. Не размышляя, Гарри рванулся вперед, но его тут же оттащили две пары рук. — Не надо, Гарри! — заплетающимся от ужаса языком прошептала Гермиона. Рон же, поднявшийся на ноги, несмотря на боль, повернулся к Блэку. — Если ты хочешь убить Гарри... «Тебе придется убить и нас вместе с ним!» — яростно крикнул он. Побледнел еще больше, и от слабости его шатнуло в сторону. Что-то вспыхнуло в темных глазах Блэка. — Ты лучше ляг, — спокойно сказал он, — а то еще больше повредишь ногу. — А Ты слышал? — спросил Рон нетвердым голосом, с силой вцепившись в плечо Гарри. Он как-то сумел удержаться на ногах. Тебе придется убить всех троих. Усмешка Блэка стала шире. Только один умрет этой ночью. Это почему же? Гарри рванулся из рук Рона и Гермионы. — В прошлый раз тебя такие мелочи не волновали. Сколько ты тогда убил маглов, охотясь за пятигрю? Что, подобрел Васкобаню? — Гарри! — схлипнула Гермиона. — Остановись! Он убил моих родителей! Гарри бешеным усилием освободился от хватки приятелей и кинулся на Блэка. Он забыл о магии, забыл, что мал ростом, хрупок, что ему всего тринадцать, тогда как Блэк — высокий взрослый мужчина. Единственное, что он сознавал, он хочет причинить Блэку боль, какую только сможет. Ему в этот миг было все равно, какой силы удар он получит в ответ. То ли ошеломленной нелепостью атаки, то ли еще по какой причине. Но Блэк не воспользовался волшебной палочкой. Одной рукой Гарри крепко схватил высохшее запястье Блэка, стараясь его обезоружить, а вторая рука, сжатая в кулак, врезалась костяшками в вражескую скулу, и они оба... Отлетели к стене. Гермиона пронзительно завизжала, Рон испустил боевой клич, полыхнула ослепительная вспышка. Из волшебных палочек в руке Блэка хлестнула огненная струя, прошедшая в каком-то дюйме от лица Гарри. Мальчик чувствовал, как жилистая рука выворачивается из его пальцев, но держался из последних сил другой рукой, люто молотя Блэка по всему, до чего мог достать. Но тут Блэк дотянулся до горла Гарри. — Ну уж нет, — прошепел он. — Слишком долго я ждал. Костлявые пальцы сжимались, Гарри задыхался, очки съехали на бок, краем глаза он увидел, как где-то рядом мелькнула нога Гермионы, и Блэк неожиданно отпустил его, вскрикнув от боли. Рон повис на руке Блэка, в которой были волшебные палочки, и Гарри услышал, как что-то стукнуло. Напрягшись, он высвободился из клубка сцепившихся тел и вдруг увидел свою волшебную палочку, откатившуюся далеко в угол. Он кинулся за нею, но мяу! В битву вступил живоглот, все когти его передних лап глубоко впились в руку Гарри, Мальчик отшвырнул его, а кот сейчас же бросился к волшебной палочке. — Брысь! — Гарри замахнулся пнуть живоглота, но тот, возмущенно фыркнув, успел отпрянуть в сторону. Гарри схватил палочку и повернулся. — Отойдите! — скомандовал он Рону и Гермионе. Им повторять дважды не требовалось. Гермиона с кровоточащей губой, отдуваясь, отбежала прочь, не забыв однако по пути схватить свою и Рона палочки. Рон дополз до необъятной кровати и повалился на нее, придерживая сломанную ногу. Его лицо из просто бледного стало каким-то зеленоватым. Блэк полулежал, прислонясь спиной к стене, его впалая грудь часто вздымалась и опускалась. Глаза неотрывно следили за Гарри, который медленно подошел к нему и направил волшебную палочку Блэку прямо в сердце. Ну что, Гарри, собираешься убить меня? Прохрипел тот. Гарри остановился над врагом. Палочка смотрела Блэку в грудь. Вокруг левого глаза беглеца расплывался багровый кровопотек. Из носа текла кровь. Ты. «Убил моих родителей!» Голос Гарри чуть дрожал, но рука с волшебной палочкой оставалась твердой. Блэк смотрел на него запавшими глазами. «Я и не отрицаю», — почти шепотом сказал он. «Но если бы ты знал всю историю сначала до конца...» «Всю историю?» Ярость стучала у Гарри в висках. «Ты продал их Воланде морту Вот все, что мне нужно знать!» «А тебе придется выслушать меня». Голос Блэка зазвучал настойчиво. «Ты пожалеешь, если не... если не узнаешь». «Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь», — ответил Гарри, и его голос дрожал все сильнее. Ты ведь никогда не слышал, что она тогда кричала. «Моя мама!» Волан-де-Морт хотел убить меня, а она пыталась его остановить. «Ты виноват во всем, и все из-за тебя!»